Глава 6 Ждана. Припарковавшись на парковке для сотрудников института, выходить из машины не тороплюсь. Откидываюсь на спинку сиденья голову на подголовник и закрываю глаза. В мыслях кошмар творится, и это со вчерашней ночи. До сих пор трясти начинает, когда вспоминаю череду событий, выведших меня из равновесия. Эту ночь не спала, вымотала себя окончательно. И сейчас мне бы просто уснуть, спрятавшись от всего мира, и дать себе сутки на восстановление внутреннего баланса». Муж не отвечает на звонок. Я даю себе время, чтобы успокоиться, в итоге, не дождавшись от него какого-либо знака, тороплюсь одеться и выхожу из дома, прихватив ключи от машины. «Куда я ехала?» «Не знаю. Только спустя минут двадцать поездки по городу, понимаю, что еду к офису Антона. Не знаю, что я хотела бы увидеть, но доехать я так и не успела. Вернее, не смогла» потому что на одном из перекрёстков под колёса чуть не попадает мотоцикл, который каким-то волшебным образом не сносит морду моей машины и улетает в сторону. Я выскакиваю из машины, меня трясёт. Господи, да что же это такое? Да лучше бы я дома осталась и спать легла. Я видела, как мотоциклист летел по асфальту. Даже боялась предположить, что он... Он сильно пострадал, но он медленно поднимается на ноги, словно в замедленной съёмке вижу всю картинку. И я что-то там лепечу, пытаясь мысленно оправдать себя и свои действия. Осталось бы дома, никто бы не пострадал. И тут мотоциклист откидывает вот эту штуку, которая закрывает глаза, и я пялюсь на него. Боже мой, почему в моем уставшем мозгу всплывает образ Ковалева, наглого студента? Кова? Хочу убедиться, что я сошла с ума, и это не он. Но серо-голубые глаза прищуриваются неподоброму, и он ругается. А потом говорит, чтобы я никому ни слова не сказала, и прихрамывая торопится к мотоциклу я стою, обняв себя за плечи и наблюдаю, как он заводит свою двухколесную машину, садится на нее и срывается с места с жутким ревом мотора. На асфальте остались обломки пластика после падения техники. Сам парень тоже пострадал, и в этом виновата я. Будете вызывать полицию, кто-то интересуется. Нет, качаю головой, направляюсь к своей машине, забираюсь внутрь. Дрожащими пальцами обхватываю руль и решаю вернуться домой. Пока еще кто-нибудь из-за меня не пострадал, подобного не вынесу. А вот дома меня ждал новый сюрприз. Ты где была? Стоит зайти в квартиру, как Антон налетает на меня с вопросом, зло сверлит взглядом. Паркуя машину, уже знала, что он дома. Его машина стояла на парковке, еще тепла. Значит, только-только приехал. Разуваюсь, снимаю куртку. А где был ты? Спрашиваю, подойдя к нему вплотную, и поднимая голову, чтобы заглянуть в глаза. Я работал. Серьезно? Воскресенье ночью. Дня было мало. Качаю головой, прохожу мимо него в кухню. Завариваю себе ромашку, мне нужно немного прийти в себя. Антон за мной по пятам. Мы уже говорили на эту тему. Говорили, и я ничего не понимаю. Что у нас с тобой происходит?» Спрашиваю его устало. «Я устала тебя ждать. Задолбал слушать длинные гудки, пытаясь до тебя дозвониться. У меня даже чувство страха за тебя атрофировалось. Я не тороплюсь обзванивать морги и больницы, представь себе. Опускаюсь на стул, обхватив горячую чашку пальцами. А ты думаешь, большие деньги так просто и легко достаются?» нападает. Всегда так, он у нас кормилец добытчик, большой молодец одним словом. А мне не нужны большие, мне нужно столько, сколько нам двоим бы хватило, отвечаю спокойно. Распахиваю глаза, тряхнула головой, отгоняя воспоминания полной обвинений и страха. Поправляю прическу и выхожу из машины, тороплюсь в здание института. Пара проходит в штатном режиме, я все же смогла совладать с собой, наконец, расслабилась. Семейные неурядицы остаются дома и работе никак не должны мешать. Сегодня у меня по расписанию четвертый пары и четвертый курс. Не знаю, волнуюсь ли я перед встречей с этой группой, но определенно что-то ощущаю. Когда подходит время пар, тороплюсь в 202 -ю. Пока студенты рассаживаются по местам, я готовлю материал, листаю учебник и свои записи. Мельком поглядываю на входящих и присутствующих уже в аудитории студентов. Добрый день. Здороваюсь, когда в аудитории повисает тишина. Оглядываю присутствующих, понимаю что Ковалева нет. Сердце дрогнуло, и в голову полезли страшные мысли. Может, ему плохо, может, в больницу попал после падения. Но шквал этих терзаний прерывает открывшуюся дверь. На пороге появляется Вадим. Честно, я выдыхаю с облегчением. Извините за опоздание. Буркнул и прошел чуть хромая к своему дружку. Ну что ж, раз все желающие получить знания в сборе, начнем. Натянула улыбку и начала лекцию. Вадим. Утром еле разлепил глаза. За окном солнце светит, а у меня всё тело ломит так, будто пинали всю ночь. Урывками в памяти проносятся кадры вечера. Шикарно, мать его. Как вообще живой остался? Непонятно. Достаю телефон, в котором пара сообщений от Седова. Не читаю. Поднимаюсь на ноги и морщусь от боли. Ничего и не такое заживало. Плетусь в душ, а затем варю себе кофе. На парковке института появляюсь почти в час дня. По расписанию пара у новоучилки. Стараясь не привлекать внимания, направляюсь в здание, руки в карманах, голову пониже и не отсвечивать. ковалёв слышу знакомый женский голос. «Ты ли это?» Торможу, чуть помедлив оборачиваюсь. «Сорокина!» «Лера Валера!» — произношу, усмехнувшись. «Все такая же. Сколько ее не видел? С прошлого учебного года?» «Привет, милый!» — подходит ближе и улыбается во все свои венера «Привет!» «Как ты?» — смотрю, прихрамываешь. «Опять дрался?» «После тебя завязал с этим». Склоняю голову на бок и скольжу взглядом от глаз и ниже. Девушка напрягается. «Может, пересечёмся как-нибудь?» Звучит еле слышно. Топ под кожаной курткой, юбка, обтягивающая до середины бедра, кроссы, возвращая взгляд к глазам. На этом теле не осталось места, которое меня сейчас бы привлекло. «Зачем же как-нибудь?» Усмехаюсь, замечая, как загорелись её глаза. «Можно прямо сейчас в...» Задумываюсь. «В туалете?» м? «Ты идиот?» Улыбка исчезает с её накрашенных губ. «Угу, и правда. Чуть позже. У меня сейчас финансовый менеджмент. Нельзя пропускать. Давай после, м?» «Да пошел ты!» Фыркает и, обойдя по дуге, испаряется так же быстро, как и появилась. В аудиторию захожу, когда уже началась лекция. По крайней мере, все на местах. И она тоже. Стоит с тетрадкой в руке, что-то говорит. Но при моем появлении замолчала. «Извините за опоздание. Подаю голос и направляюсь к седому, приземляюсь на лавку. Ну что ж, раз все желающие получить знания в сборе, начнем». Проговорил училка и начала рассказывать новую тему. «Я думал, тебя не будет сегодня», — говорит тихо седой. «Я тоже думал», — отмахнулся. «Сам еще толком не понял, какого хера приперся, чего хотел. Всю лекцию сижу в телефоне, левша разборки учиняет в чате. Да, сегодня проверка, помню, буду вовремя». Пару раз поднимаю глаза, ловя взгляд Загорской, но она тут же отводит свой, заметив, что я тоже смотрю. «Что это за мать его гляделки?» «На сегодня все», — заканчивает Ждана. «Спасибо» говорит она и подходит к своему столу. Народ лениво покидает аудиторию. «Тыща куда?» — спрашивает Седой. «Что там следующее?» «Туда». Он кивает, и мы идем к выходу. ковалёв звучит голос преподшая. «Задержитесь, во «Воу-воу!» — кто-то посмеивается. Седой Вали я прикрою, смеюсь, хлопнув друга по плечу. Народ расходится, остаемся только я и она. Стоит у стола, смотрит куда-то в сторону, не торопясь, подхожу ближе, разглядываю ее туфли на тонком длинном каблуке, тонкая щиколотка, Красивые ноги обтянуты чёрными капронками. Строгая юбка по колено, блузка, пиджак. Волосы волнами лежат на плечах, минимум косметики. Вся такая правильно, училка же. Интересно, какой она была до того, как стала преподом? Такой же скромняшкой? В пальцах крутит ручку. Волнуется или боится? Скорее первое, и это странно. Останавливаюсь, склонив голову набок. Слушаю. От чего-то выходит хрипло прочищая горло. «Вадим», заговаривает она, «надо же, помнит мое имя. То, что вчера случилось, ее голос дрожит. А что вчера случилось, Жадана?» Специально делаю паузу. Ловлю ее удивленный взгляд, но продолжаю. «Игоревна, я вчера тебя чуть не убила», смотрит мне в глаза, не моргая. «Если бы я вчера не убился, то только по своей вине», отвечаю, подбирая слова. «Не пойму ее, что она вообще хочет сказать. И, может быть, это тоже, но я перед тем, как двигаться... Должна была убедиться, что на дороге никого нет. А тут мотоцикл. Она закусывает губу, и я зависаю. Ловлю ступор, мать его глядя на белые зубы, прикусивши алую губу. Моя вина в случившемся есть. Мне очень жаль. Я хотела спросить, как ты? Может, нужно было обратиться в больницу? Что у тебя с ногой? Ты хромаешь? Она затараторила и до меня только сейчас стал доходить смысл ее слов. Что-то внутри щелкает и растекается теплом, но стараюсь не придавать этому значения. Вы за меня волнуетесь, что ли? Усмехаюсь, и девушка замирает, щеки начинают розоветь. «Обалдеть!» «Да?» — пожимает плечами. «Наверное?» «Не нужно. Качаю головой». «Сам виноват. Она сейчас себя винит в случившемся. Забавная история выходит. Но...» на «Нога заживет. Все ок, Ждана Игоревна. Хмыкаю. Я знал, на какой риск иду, и это было намеренно. Это неправильно. Подумал бы а Запинается. а матери. Это же опасно. Глаза широко распахнуты, зелено-серые. Не знаю, какого цвета, и не видел раньше. Думаю, Ждан Игоревна, не в компетенции меня воспитывать в данном плане. Отвечаю резко. Она тут же замолкает. Просто никому не говорите об этом, и все. Тогда в ее движениях снова появляется неуверенность. Тогда больше не смею задерживать вас, студент ковалёв Стою, смотрю на нее. Странна она. Недоумеваю, как она узнала меня по глазам. Как мы виделись пару раз. Спасибо. Благодарю, наконец отступая. Ждана поднимает на меня свой взгляд. Что он выражает, не понимаю. Я киваю ей и, крутанувшись на пятках, тороплюсь покинуть аудиторию, чувствуя ее взгляд. Когда выхожу из аудитории, в кармане оживает телефон. «Да», — отвечаю сразу. «Ты когда подкатишь?» — взволнованно звучит голос Левшина. «Нужен уже?» — хмыкаю. «А ты как думаешь, дикий?» «Еду». Отбиваю звонок и меняю траекторию, направляясь к лестнице, а затем и на выход из института.